Тысяча и одна ночь. Рассказ о царе Хрияре и его брате. Поистине сказания о первых поколениях стали назиданием для последующих, чтобы видел человек, какие события произошли с другими, и поучался, и чтобы, вникая в предания о минувших народах и о том, что случилось с ними, воздерживался он от греха. Хвала же тому, кто сделал сказания о древних уроком для народов последующих. К таким сказаниям относятся и рассказы, называемые «Тысяча и одна ночь», и возвышенные повести и притчи, заключающиеся в них. Повествуют в преданиях народов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 что жена его лежит в постели, обнявшись с черным рабом из числа его рабов.